Столовая находилась в главном корпусе на первом этаже. Учебный корпус Академии, как оказалось, имел два входа. Один парадный, через который мы заходили с госпожой Карам во время зачисления. Второй — со стороны внутреннего двора, которым мы сейчас и воспользовались. Огромный зал столовой, уставленный столиками, был почти пуст. Кроме нашей компании, там находилось от силы человек 10 вместе с уже знакомой старшекурсницей. «Здесь что?» «Так мало учащихся?» – удивилась я. «Нет, конечно», – ответила Трина. «Просто еще не все приехали. Рано же. Наверняка это новенькие. Не считая лошади, конечно». Она хихикнула, завидев недовольное лицо брата. «Да ладно, не обижайся, я пошутила. Она вполне себе симпатичная, если приглядеться. Хотя зачем тратить силы? Ты ведь, тройчик, наверняка будешь здесь единственным парнем». Представь, какой огромный выбор тебе представится. Можешь менять подружи хоть каждый день. Это нам с Лулой выбирать неисково». «Ну почему это неисково?» Не остался в долгу Трой. «Вон, гляди». Он указал на дверь, в которую как раз входил молодой мужчина весьма эффектной наружности. Алая мантия, длинные белокурые волосы, горящие глаза. Летящей походкой он направился к столу раздачи, собирая восхищенные взгляды и вздохи немногочисленной публики. А затем, взяв под нос, уставленный тарелками, пересек обеденный зал и устроился за столиком у окна с видом памятника самому себе. Скажешь что же, фыркнула Трина. Это же Сильваниус. Как можно в него влюбиться? Остальным нравится! Пожал плечами Трой. А кто он такой? Спросила я. Специалист по поднятию престижа Академии. Ответила Трина. Не любят нас почему-то. Вот его и наняли, чтобы он ситуацию улучшал. Говорят, еще факультатив какой-то вести будет. Я задумалась, а потом спросила. А откуда ты это знаешь? Ты же первокурсница. Так у нас не только мама-фея. Ее сестра, наша тетя, заведует факультетом возмездия. Она часто в гости приезжает. А у нас с братом отличный слух. Трина хихикнула. «Госпожа Карам ваша тетя?» Удивилась я. «Ну да, только ты никому, ладно?» «Конечно. Подожди, а почему она тебя на свой факультет не взяла?» Смеешься. Ей бы такая обратка прилетела, что мало не показалось бы никому. С фейским даром не шутят, особенно с даром возмездия. Так что, увы. Трина развела руками. «Это родство нам строим?» Никаких благ не сулит. А что касается Сильваниуса? Если он тебе нравится, вперед. Я тебе точно конкуренткой не буду. Он не в моем вкусе. Я присмотрелась к красавчику и поняла, что и мне он тоже как-то никак. И что тот, кого я видела сегодня во сне, в дилижансе, был во сто крат лучше. Из столовой брат с сестрой вышли бодрые и полные сил, размышляя, чем бы заняться. А потом их взгляды остановились на мне, и Трина заявила. «Да что мы голову ломаем? У нас же дел не в проворот. Давайте продолжим тренировку». «А если там опять окажется эта лошадь?» С опаской произнесла я. «Или еще что похуже?» Добавила уже совсем тихо, осознав, что каждое мое путешествие всякий раз сопровождается какой-нибудь жутью. То страшилище с ножом, теперь вот зверюга мертвая. «Ерунда!» Отмахнулся Трой. «Не могут же тебя вечно преследовать лошади». «Верно», — поддержала его Трина. «Идемте, не будем терять время». И она бодрым шагом устремилась к крыльцу общежития. «Ну уж нет». Уперлась я, чувствуя, что ничего иного, кроме лошади за этой дверью, представить не смогу. «Только не туда. Вон башня, там тоже дверь ничего». «Вообще-то там живут преподаватели», — ответила Трина, меняя направление. «Ну да ладно, мы же к ним в гости не собираемся». Мы подошли к крыльцу башни, небольшому, в три ступени. Дверь оказалась крепкая, дубовая, с литой массивной ручкой в виде змеи. За такую браться-то было страшно. Но я взялась, надо же как-то тренироваться. «Куда ты хочешь попасть?» – спросил Трой. «В комнату», – ответила я. Других вариантов все равно не было, не в столовую же возвращаться потянула за ручку и, увидев погружённое в лёгкий сумарок помещение, переступила порог. Место, в которое мы попали, оказалось сюрпризом. Назвать его комнатой можно было с очень большой натяжкой. Скорее, это был небольших размеров зал. Хотя здесь, в этом зале кто-то жил. Невдалеке виднелась кровать. Остальная часть пространства была занята книгами. Они были везде. На окне, на массивном письменном столе. На книжных полках и даже на полу. Выселись стопками то тут, то там. Одна радость. Никакой явной опасности здесь не наблюдалось. В помещении, кроме нас, никого не было. «Где это мы?» Спросила Трина, оглядываясь по сторонам. Затем взяла верхнюю книгу из ближайшей стопки, раскрыла и озадаченно произнесла. «Интересно, что это за язык такой? Ничего не разобрать». Она вернула ее на место и вытерла руки об мантию. Трой тоже времени не терял. Подошел к окну и выглянул наружу. «Ох, ничего себе! Идите сюда скорее!» Мы с Триной подбежали к окну, и я с удивлением увидела внизу уже знакомый двор с голыми стенами и кустом. По брусчатке неспешно прогуливалось то, что когда-то было лошадью. Ходила и будто что-то вынюхивала. И вдруг подняла голову и уставилась на меня черными глазами-провалами. Я отпрянула от окна и выдохнула. «Бежим отсюда!» Друзья спорить не стали, и мы дружно рванули на выход. Прийти в себя мне удалось не сразу. Даже когда мы вновь оказались во дворе Академии, сердце никак не хотело успокаиваться. «В странные места тебя тянет, однако», произнес Трой, глядя на меня задумчиво. Вот чего проще. Подумал. Открыл. И на месте. Ты разве туда хотела попасть? Нет, конечно. Возмутилась я. Значит, место само тебя притягивает, сказала Трина. Хорошо бы понять, почему. Да, согласилась я. Хорошо бы. А может, это просто совпадение? Предположил Трой. Может, ты, Лула в прошлый раз сильно впечатлилась? Вот тебя туда и занесло? «Я пожала плечами. Может, он и прав, кто знает». «А давайте еще раз попробуем», — предложила Трина. «Если там снова окажется этот двор или лошадь, значит, точно не совпадение». Идея была здравой. И хоть мне и не хотелось больше сталкиваться с костлявым страшилищем, проверить ее не мешало. «Только давайте выберем другую дверь», — попросила я. «Хорошая мысль». Кивнул Тро и направился к крыльцу учебного корпуса, к тому, через который мы входили в столовую. «Ну, давай», — произнес он, останавливаясь у двери. Я сделала глубокий вдох, протянула руку, и дверь распахнулась. На крыльцо вышел Сильванию со свертком в руках, глянул на меня оценивающе, не впечатлился и прошествовал мимо, задрав нос. И этим же носом чуть землю не пропахал, запнувшись на последней ступеньке после чего посмотрел на меня так, что я сразу поняла, что нажила врага. Мы подождали, пока он отойдет подальше. «Давай открывай», — подбодрила меня Трина. Я снова протянула руку, и дверь снова открылась. «Чего вы тут собрались?» Недовольно произнесла повариха, окидывая нас сердитым взглядом. «Нету больше пирожков. Кончились. Завтра приходите». Она уперла руки в боки и уставилась на нас так, что мы поспешно спустились с крыльца и двинулись прочь. «А пойдемте погуляем», — предложил Трой. «Отвлечемся, воздухом подышим». Он оглянулся через плечо и ускорил шаг. «Как думаешь, сестренка, повариха тоже фея? Что-то взгляд у нее тяжелый». «Не знаю», — ответила Трина. «Всякое может быть. Про повариху я ничего не слышала».